Глава 27. Двери были заперты, но я нашел расшатанную доску, оторвал ее, и мы проскользнули в темноту, полную паутины и хлопанья крыльев летучих мышей или чего-то другого, что хлопало. «Здесь ничего нет», — сказала мисс Реджес. «Это просто старое заброшенное здание». «Поправкам. Это место, которое выглядит, как старое заброшенное здание. Возможно, это отделка витрины, и если вы сотрете пыль, то обнаружите под ней свежую краску». Она провела пальцем черту на стене. Под пылью было еще больше пыли. «Ничего не доказывает», — сказал я. «В этом деле ничто не может служить доказательством. Если воображаешь вещь, то воображаешь, что она существует». «Вы думаете, что сейчас спите?» «Это вопрос, не правда ли, мисс Реджис. «Сновидения не такие. Они смутные и расплывчатые по краям. Они существуют в двух измерениях». Я помню, как однажды размышлял о сновидениях, когда прогуливался по холму осенью недалеко от студенческого городка. Я ощущал, как хрустят сухие листья под туфлями, как притягивает тяготение мои ноги. Я вдыхал запах горящих листьев, чувствовал укусы морозного осеннего воздуха и думал. Сны не похожи на реальность. Реальность реальна. Все чувства работают, все существует в сети и в трех измерениях. Я сделал паузу для пущего эффекта. Затем я проснулся. Она поюжилась. В таком случае ни в чем нельзя быть уверенным. Сон внутри сна, который тоже снится. Я выдумал о вас или вы выдумали меня. Мы не способны разобраться. Может быть, в этом какое-то послание для нас? Может быть, нам следует искать истину, которая истинна и во сне, и наяву? Что вы имеете в виду? Ну, например, ответственность, сказал я. Смелость, как у вас. Не глупите. Но по ее голосу чувствовала, что она довольна. Я с трудом различал ее лицо в темноте. Что мы будем делать? Вернемся? Спросила она. Давайте сначала оглядимся. Кто знает, может, мы играем в жмурки и находимся лишь в дюйме от выигрыша. Я нащупывал дорогу вперед по усыпанному мусором полу через обломки досок и обрывки бумаги и картона, спутанные мотки проволоки. Покосившаяся дверь оказалась в дальней стене. Она открылась в темный проход, не более чистый, чем большая комната. «Нам следовало взять фонарик», — сказала мисс Реджес. «Или патрульную машину, набитую полицейскими», — сказал я. «Вам лучше не смотреть». Но она была около меня и взглянула туда, куда уставился я. Сенатор лежал на спине. Его голова была размазана, как яйцо. Я почувствовал, как окаменела девушка, затем она вдруг расслабилась и засмеялась. Нервный смех, но все-таки смех. «Вы напугали меня», — сказала она и подошла к распростертому на спине телу в пыльном смокинге. «Это всего лишь манекен». Я вгляделся. С деревянного лица осыпалась краска. «Он похож...» — мисс Реджес взволнованно посмотрела на меня. «Он очень похож на вас, мистер Флорин». «Не на меня, на сенатора», — сказал я. Может быть, они пытаются сообщить мне что-то. Кто такой сенатор? Человек, которого меня наняли охранять. Был ли он частью эксперимента? Или эксперимент – часть его? Я перешагнул через поддельный труп и пошел дальше по проходу. Он казался слишком длинным, чтобы поместиться внутри здания. На протяжении сотни ярдов не было ни дверей, ни пересекающихся коридоров. Но в конце обнаружилась дверь с полоской света под ней. «Как всегда, еще одна дверь», – сказал я. Ручка повернулась, дверь открылась в знакомую комнату. Позади меня мисс Реджес окаменела от изумления. Тусклый лунный свет через высокие окна освещал стены, покрытые узорчатой шелковой тканью, восточные ковры. Я прошел по мягкому ворсу к длинному столу из красного дерева и выдвинул стул, почувствовав его солидную важную тяжесть. Люстра задержала на себе мой взгляд. Почему-то на нее было трудно смотреть. Линии граненных хрустальных фасеток сбирались вверх и вверх по спирали вокруг рисунка который переплетался и повторялся до бесконечности. «Мистер Флорин, как такая комната оказалась в этом дремучем здании? Она не здесь. Что вы имеете в виду? Вы не помните свой последний визит? Это действительно та же самая комната. Неужели все это действительно сон? Это было не совсем сном тогда, и сейчас это не сон. Я не знаю, как назвать, но на определенном уровне это действительно происходит». Мисс Реджес выдержала паузу. Ее голова настороженно наклонилась. Тут то совсем рядом», – прошептала она. «Я слышу разговор». Я встал и, мягко подойдя к двери, приложил ухо. Раздавались два голоса, оба знакомые. Один очень высокий, другой с хорошим резонансом, как реклама похоронной конторы. «Выхожу сейчас», – говорил последний. «Я не хочу нести ответственность за это. Вы утратили всякие остатки здравого смысла». «Вы не можете», – слышался убедительный голос Трейта. «Мы вылечим его, не бойтесь. Дело времени». «А если он умрет?» «Он не умрет». А если умрет, мы прикрыты. Вы получили гарантии на этот счет. Я не верю вам. Вы никуда не пойдете, Бардал. Уйди с дороги, Лэн. Поставь сумку, Бардал. Я предупреждал тебя. Кто-то ударил по железному очагу шаром-молотом. Кто-то издал звук, как будто прополаскивал горло. Кто-то уронил стофутовый мешок с картофелем на пол. Я распахнул дверь и ворвался через нее в мой первый номер в отеле, где почти столкнулся с сенатором, стоящим над телом трейта с дымящимся пистолетом в руке.